Глава 25 Следующие два дня пролетели в подготовке к свадьбе. Ильзу по случаю помолвки с его высочеством пришлось уволить с должности камеристки и перевести в статус гостьи. Селена посмеивалась, что неожиданно умудрилась обзавестись не только женихом, но и будущим пасынком и потенциальной невесткой. Но к Ильзе отнеслась нормально и даже пообещала, что научит ее, как себя вести, чтобы не ударить в грязь лицом. Я осмотрела платья Арейны и Алексии и, утащив их в бельевой магазин, заставила перемерить самое шикарное и дорогое белье, подходящее по цвету к платьям. Была у меня задумка, как и девушек осчастливить, и денег при этом не потратить колоссальное количество. Всё же я фея, или кто? Надо же пользоваться этим. С собой я взяла несколько лоскутов шёлка и кружева от отрезов, присланных человеческой княгиней Аннигвена. А после того, как мы, точнее невесты, определились с выбором, а Эрелив, как единственный мужчина, которого допустили до консультации, все равно же его не прогонишь, он за мной хвостом следует, сказал свое мужское «Вау!» Пришло мое время. Для начала я содрогнулась, взглянув на ценники, а потом настала очередь волшебства. Взмах волшебной палочкой, и на пуфике в примерочной возникли абсолютно идентичные копии комплектов, выбранных Арейной и Алексией. Имущество магазина мы вернули продавщице, а свои копии сложили в сумочке. С обувью оказалось несколько сложнее. Ее в примерочной не сотворишь. Пришлось нам после окончательного выбора купить две пары за наличные. И опять же, сначала Ирилиф придирчиво осматривал стройные ножки девушек и критиковал одну пару за другой. Ари и Лекси хихикали, но вкусу его доверяли. Все же авторитет он себе заработал безоговорочный. С большим трудом, сделав выбор оплатив его, мы удалились от магазина подальше, и пока пили кофе, я сделала с них копии. После чего отнесла купленные туфли обратно и, извинившись, сдала. Мало ли, вот передумали девушки, нашли себе более подходящие. С одной стороны, все эти телодвижения утомляли. Но с другой, хорошие туфли и красивое белье известной марки стоили как годовой бюджет какого-нибудь маленького африканского государства, а мне нужно экономить рубли. Это в Ферине я бы не стала заморачиваться, купила бы и всё. А так? Но девушки, наоборот, радовались. Во-первых, получился именно тот внешний вид, который они хотели. А во-вторых, это вещи, созданные волшебством феи, не хухры-мухры. Феи и то, что они сотворили, товар штучный. Я, как приличная баронесса Викантесса, да чего же слово-то дурацкое, и фея тоже себе наряд чаровала. «Все ж таки я подружка двух невест, а учитывая, что одна невеста у нас в платье красном, а вторая в розовом, мне пришлось поломать голову, как соответствовать им. Чтобы скромно, но со вкусом и по статусу подобающе. Так что мое платье было из серебристо-жемчужного шелка с открытой спиной и плечами и юбкой в пол. Накануне Дня Икс мы отмечали девичник. На берегу в Лилерея я создала большой шатер с низенькими столиками, коврами и подушками. Эйлорд наложил на него звукоизоляцию, я пока не умею, А свет организовал все необходимое, чтобы включить музыку. Нам натащили туда разные еды и напитков, после чего все мужчины были изгнаны. Точнее, изгнать-то мы их изгнали, только вот они ни в какую не хотели оставлять нас без присмотра. Пришлось разрешить Реливу, Марсу и фили остаться. Марс и Филимон внутри шатра, и Релив снаружи. Ну, что сказать, девичник удался. Собралось все женское население замка, даже домовушки пришли. Особенно впечатлились Селена и Ниневия. Дамы знатные, аристократки, бог знает в каком поколении, были очарованы непосредственностью и весельем нашего импровизированного праздника. У них-то все происходит чопорно и скучно. Сидят такие аристократичные леди и изысканно кушают. А тут никаких стульев, все в повалку на коврах, никакого тебе этикета, можно смеяться и болтать о чем угодно. Да и заводная музыка из проигрывателя, а не от музыкантов, величаво играющих на инструментах и вынуждающих следить за своими манерами. Посторонние люди же. Уже перед тем, как мы разбрелись по комнатам отсыпаться, Селена шепнула, что тоже хочет такой девишник. Так как понимает, что когда она станет супругой повелителя демонов, ничего подобного ей больше не удастся провернуть. Положение обязывает. Утро дня, назначенного для свадеб, напоминало апокалипсис в отдельно взятом доме. Точнее, замке. Все бегают, суетятся, радуются, галдят. То домовые что-то забыли, то и Нита носится с криками, что потеряла заколку, то Тамия гоняет мальчишек, чтобы не мешались, а сама держит юбки двумя пальчиками. Я от греха подальше сбежала в свои комнаты и даже носа не высовывала. Только подумывала, что может мне свою свадьбу проигнорировать или отложить на неопределённый срок. Это ж кошмар, а мне придётся пережить четыре таких дня. К тому же с утра побаливала голова. Девишник, однако. Засиделись мы вчера допоздна. Когда я уже была готова и собрана, в мою дверь постучали. Если честно, я думала, что зайдёт и релиф. Он вроде же должен меня сопровождать, но оказалась енита «Леди, вот». Она протянула мне кружку, накрытую блюдцем. Корилла передала. «А ещё Лексия и Арейна просят вас сойти к ним». «О, отвар! Какое счастье! Сейчас пройдёт головная боль». Я взяла кружку и жадно припала к ней. «А что хотят наши невеста спросила я, допив. «А у них там паника!» — я нахихикнула. Они боятся выходить из комнаты и заперлись, а господин Эйлорд и Назур пытаются их выманить. «О, как!» — я фыркнула. «Предсвадебный мандраж?» Девушка пожала плечами. «Ну, пойдём, будем спасать женихов и невест». Под дверью в комнату Алексии действительно стояли Назур и Эйлорд и пытались уговорить девушек выйти. Те не реагировали и отвечали молчанием. Доносился только звук нервных шагов. «Ну как?» — я с интересом уставилась на композицию расстроенных мужчин. «Никак», — воскликнул мой маг. «Заперлись и не выходят, а нам уже пора в храм». «Ну, раз пора, значит, скоро там будем. Идите вниз и ждите нас». Обменявшись взглядами, нарядные и взволнованные женихи потопали к лестнице, а я постучалась в дверь. а «Ау! Девушки, открывайте, это я!» А мужчины ушли. За моей спиной тут же снова хихикнула Енита, а дверь распахнулась, и из-за нее выглянула голова Арейны. «Точно ушли?» «Точно!» Я решительно вошла в комнату Алексии. Почему они готовились именно тут, а не в комнатах Арейны, которые были намного просторнее, я не знаю. Вероятно, имелись причины. Ну, и чего трясёмся? Я оглядела их по очереди. А они боятся, что некрасиво выглядят, что женихи передумают, что жрец в керестале откажется их венчать, так как браки смешанные. Тут же с потрохами выдала невест енита А ещё им не нравятся собственные прически. Хотя я так старалась. Вот. Последнее было добавлено с обидой. а а, -а. протянула я, оглядывая волосы невест. Но ну, если честно, то енита действительно перемудрила. Мне тоже не нравилось то, что она им навертела. «А ну-ка, быстро распустите волосы, обе», — скомандовала я. Лекси и Ари тут же принялись спешно вынимать шпильки и невидимки, а Янка насупилась. Как только локоны обеих девушек свободно упали на спины, я, поочерёдно указав на них волшебной палочкой, сотворила им новые прически. Действительно роскошные, свадебные, какие пойдут невестам, а не сток сена, утыканный заколками. «Ну, смотримся, удивляемся, восхищаемся», — подмигнула я им и кивнула в сторону зеркала. «Так подойдёт или переделать?» «Ух ты!» — первой отмерла расстроенная Алексия. Вероятно, она не решалась исправить творение своей сестры, чтобы не обидеть ту, но и терпеть не смогла. «Мне нравится. И мне!» Арейна поправила локон, спускающийся ей через плечо на грудь. Платья у них были совершенно разные, сшитые по традициям родных миров. У Лекси воздушная и пышная из бледно-розовой ткани с длинными прозрачными рукавами, а у Демоницы — из тяжёлого плотного шёлка алого цвета с золотой вышивкой и с открытой спиной. Но ну, правильно, крылье нужно куда-то выпускать. Значит, вопрос с прическами решён? Я дождалась улыбок кивков. Выглядите вы потрясающе, так что с этим тоже всё в порядке. Снова робкий кивок. Женихи не передумают. Наоборот, они там локти грызут и боятся, что это вы измените своё решение. Ответом мне были улыбки. «А жрец? Милые мои, но ну куда ж он денется, когда подружка-невест фея?» И я снова им подмигнула. В общем, когда мы спустились к ожидающим нас мужчинам, реакцией стал дружный и вздох Обе пары взялись за руки, я положила руку на локоть и релива, и мы перенеслись в кересталь. Так как браки у них действительно смешанные, то по плану сначала их должен был обвенчать жрец храма света всемогущего в Ферине, а потом в мариеле «Жрец Великой Тьмы». По указке Слушки мы с Иреливым прошли к алтарю и встали по две стороны от него. Через минуту в храм вошли женихи и присоединились к Рилу, встав рядом. Примечание. служка Церковная. Слуга в монастыре или при высоких духовных чинах. Конец примечания. Вообще, алтарь света выглядел как большая арка из белоснежного сияющего камня. Предполагалось, что сначала жрец соединяет молодых, а потом они проходят сквозь арку, что символизирует их путь в новую жизнь. Так же поступали и с младенцами. После рождения родители шли с ними в храм и, пронося малышей под алтарем аркой, как бы вводили в мир и жизнь. Пока я с любопытством разглядывала помещение, алтарь и жреца в белоснежном одеянии, в храм вошли невесты. Улыбаясь, они медленно приблизились к нам и встали рядом со мной. Для жреца явление демона сюрпризом не стало, так как о времени договаривались Эйлорд и Назур. И, в общем-то, дядька-жрец уже знал, что одна из невест тоже демоница. Он только с любопытством осмотрел её и приступил к своим обязанностям. Сначала что-то долго и красиво говорил про любовь, взаимопонимание, верность и доверие. Потом поманил мага и демоницу, заставив встать рядом с собой, напротив входа в арку. Эйлорд Хельден. Берёшь ли ты перед лицом в свето всемогущего арейну в законные жёны? Беру. Клянёшься ли ты? Дальше я не особо вслушивалась. Набор слов в таких брачных ритуалах почти всегда схож. Что-то типа в болезни и в страве, и в горести, и радости. «Да», — снова ответил Эйлорд. «Девица Арейна Деркохтелир, готовы ли ты не только перед Великой Тьмой, но и перед Светом Всемогущим принести брачные клятвы Эйлорду Хельдену?» «Да», — Арейна улыбнулась. «Клянешься ли?» «Клянусь». «Объявляю вас мужем и женой перед лицом Света Всемогущего. Обменяйтесь кольцами и помните о своих клятвах». Закончил речь жрец. И релиф тут же подошел и протянул Эйларду раскрытую коробочку, в которой лежало два кольца. Они выглядели как привычные мне земные венчальные кольца, тонкий ободок связью. вязью. Сначала маг осторожно надел Арейне на пальчик ее колечка, потом она ему. Я только подивилась схожести действий. Вступайте в арку, и пусть свет всемогущий всегда охраняет вас и помогает». Взявшись за руки, молодожёны сделали шаг, и как только они оказались точно под аркой, та на секунду ослепительно вспыхнула. «Свет всемогущий благословил вас», — неожиданно улыбнулся жрец. «Ваша любовь ясная и чистая. Храните её». Эйлорт и Алексия выглядели ошарашенными, что заставило меня подумать, что, вероятно, это не такое уж частое событие — благословение света. У шанита то жители Феррина, не удивлялись бы, если бы это было обыденным явлением. Потом жрец точно так же обвенчал Назура и Алексию. Только в их случае вопрос о том, согласен ли он обвенчаться не только перед тьмой, но и перед светом, был задан жениху. И вот клятвы принесены, кольца надеты, шаг второй пары подарку и вновь ослепительная вспышка. И снова удивленные алексей и Назур, обменявшиеся радостными взглядами. «Ого!» — несколько растерянно протянул жрец. «Впервые при мне две пары и обе так искренне и сильны в своих чувствах. Я рад за вас!» Он улыбнулся молодоженом. «Тем удивительнее, что двое из вас четверых — дети Великой Тьмы». «А это ничего, что нас благословил свет?» — не выдержав, спросила Ари. «Дитя, тьма и свет едины. Не будет одного, не будет и другого», — туманно ответил жрец и, развернувшись, вошел в неприметную дверцу в стене. Раскланившись и оставив деньги на благоустройство храма, мы вернулись в замок. «Все остальные ждали нас там». Уж не знаю почему, но в храме Света было принято присутствовать, кроме новобрачных, только их свидетелям. Все прочие всегда ждали дома. Вот и сейчас на нас налетела толпа поздравляющих и гомонящих. Но у нас впереди еще один храм. «Куда теперь?» — нетерпеливо спросила я. «В Арныхель, в храм Великой Тьмы», — подал голос Назур. «Тем же составом», — уточнил Ирилиф. «Да», — ответила вместо брата Арейна. «Можно взять его высочество, но он же не захочет оставить Ильзу. не захочу, Тут же подтвердил принц и сжал пальчики смущенной Ильзы, которая постаралась спрятаться за его спиной. «Я приду в храм на свою свадьбу и свадьбу отца. И не бойтесь. Амулет переноса я настроил. Вы попадете точно на ступени храма Великой Тьмы». Асперт клыкасто улыбнулся. «Тогда веди нас, Назур. Пожалуй, я плечами». «Если честно, я немного нервничала. В мире демонов я не была дальше пруда, расположенного неподалеку от моего дома, и сейчас откровенно трусила. Но ведь нужно же начинать осваивать его». Мариэль встретила нас ночной тьмой и светом двух лун. Храм Великой Тьмы открыт для посетителей круглосуточно, так что не страшно, что Арнахель спит. Наоборот, лично для меня даже хорошо, что мы не привлекаем лишнего внимания. Мы стояли на ступенях перед темной двухстворчатой дверью храма. Назур открыл ее, впуская нас, и я раскрыла рот от удивления, вцепившись в руку и релива. Храм Тьмы подавлял своим мрачным величием. В отличие от Храма Света, этот был черный и мрачный, и в то же время невероятно огромный и просторный. Потолок где-то так высоко, что и не разглядеть, только звёзды светили нам». «Звёзды? Как так?» «Но светили они ярко, позволяя видеть всё вокруг себя». «Это звёзды на потолке», — шепнула Арейна, проследив за моим изумлённым взглядом. «А вон алтарь тьмы, и она кивком указала на расположенное почти под самым потолком большое кольцо, где клубилась тьма». «Э-э...» — многозначительно протянула я. «А как же...» Я разглядывала это странное сооружение, которое словно висело в воздухе, и тьма там действительно клубилась. Не спрашивайте, как? Сама не знаю. Но вот выглядело это так, словно там царила непроницаемая чернота, и она немного клубилась. Сейчас увидите. Арейна рассмеялась и повернулась к жениху. «Ты ведь сможешь немного левитировать? Мне будет тяжело поднимать тебя самой». озадаченный задаченный маг кивнул. «Похоже, для него всё происходящее тоже сюрприз». Встретил нас жрец, одетый в абсолютно чёрную хламиду, провёл к месту под кольцом-алтарём, висящим под потолком, и начал обряд. Если вкратце, то происходило всё так же, как в Керестале в Храме Света, только жрец благословлял новобрачных не светом, а тьмой, и вместо колец заставил молодых обменяться кровью, сделав им на левых ладошках крошечные надрезы обсидиановым ритуальным ножом. А вот дальше — на Назурдер Кахтелир. Демон-жрец повернулся к главе моей безопасности. «Проведи свою жену сквозь великую тьму, и пусть она скрипит и благословит ваш союз». назор кивнул, а мы уставились на потолок, пытаясь сообразить, а как можно провести жену через кольцо под потолком. «Лекси, милая, ты помнишь, что не нужно бояться?» назор ласково пожал девушке пальчики. «Да», — она кивнула. «А в следующую секунду моя челюсть упала, потому что я поняла, зачем демонам крылья». Какое-то неуловимое мгновение назор словно стал выше и раздался в плечах. Черты его лица заострились, и клыки немного увеличились. Затем он распахнул крылья и, подхватив на руки Алексию, оттолкнулся от пола. Мгновение, и к кольцу в вышине летел крупный, сильный мужчина, взмахивая огромными черными крыльями и прижимая к груди тоненькую женскую фигуру в светлом платье. «Частичная боевая трансформация», шепнула Арейна, и я захлопнула рот. «А полная...» — изумлённо переспросила я, как только пришла в себя. — О, это страшно. Но, может, когда-нибудь Назур вам и покажет. Только сначала пусть Корила даст успокаивающего отвара. Ари хикнула А ты? — спросила я, не поворачиваясь, так как следила за парой под потолком. Сделав круг, Назур осторожно влетел в кольцо, которое в это мгновение тоже словно вспыхнуло. Но не светом, а наоборот. Не знаю, как описать. Просто оно стало настолько чёрным, что даже страшно. Словно это чёрная дыра. Тьма приняла и благословила их праг, произнёс жрец, который тоже следил за полётом новобрачных. У них истинная любовь. «Я тоже могу трансформироваться. Это раз своя особенность», — ответила на мой вопрос Ари. «Но совсем немножко. Я же не воин. Поэтому, лари не забудь про левитацию, иначе я тебя не подниму». «Не забуду, милая», — ответил маг. Я на них не смотрела, продолжая наблюдать за Назуром и Лекси. Вот они опустились в другом конце зала, и Алексия помахала нам рукой. «Ваша очередь», — снова заговорил жрец. И я во все глаза уставилась на Арейну. Впрочем, не я одна. Рядом стоял, как всегда, молчаливый Ирелив, который хоть и не задавал вопросов, но смотрел с жадным любопытством. Арейна улыбнулась, глянув на Эйлорда, расправила крылья и тоже словно стала выше и крупнее. Только клыки у неё выдавались не так сильно, как у брата. Девушка всё-таки. «Ларри, сейчас». Она подошла и крепко обняла жениха за талию, а он её. «Готова, давай». И Арейна оттолкнулась от пола, унося в своих объятиях мужа в кольцо тьмы. Эйлорд действительно что-то такое намогичил и, похоже, сейчас весил совсем мало, потому что несла его демоница легко, словно это была большая, но невесомая плюшевая игрушка. Круг под звездами на потолке, пролет в кольцо алтарь, и снова вспышка тьмы. «Как удивительно», — произнес рядом жрец. «Тьма благословила и эту пару. Истинная любовь встречается не так уж часто. А их и свет всемогущий благословил». Не выдержала я. Арка света сияла так, что мы на какое-то время ослепли. «Счастливчики!» Жрец улыбнулся, а я поёжилась. «Там такие клыки!» Тем временем вторая пара опустилась на пол храма рядом с первой, и уже обе они замерли, ожидая нас. «Идёмте, свидетели таинства, мне нужно завершить обряд». Приподняв край хламиды, жрец решительно направился к новобрачным. «Благословенные Великой Тьмой, доказавшие истинность своей любви, обменявшиеся клятвами и кровью, но принадлежащие к разным расам», речитативом заговорил жрец. «Нарекаю вас мужем и женой и соединяю навеки, и пусть Великая Тьма будет свидетельницей. Отныне срок жизни ваш одинаков, ибо кровь демонов, отданная добровольно и с любовью, дает и долголетие». «О!» — прошептала алексей и даже рот приоткрыла. «Похоже, Назур ей об этом ничего не сказал». Эйлорд промолчал, только удивлённо приподнял брови. «Вот оно как. Бедная Алексия столько переживала, что как же. Она ведь человек и состарится, и умрёт быстрее, чем демон Назур. Уповала только на меня и на живую воду. А оказывается, добровольно отданная кровь демона. Ну, что тут скажешь. Я безумно рада за моих друзей. А ещё, блондинок много и в Ферине, и на земле. Да».